Владимир Скворцов, корпорация «Русская Америка». Парпост на Миссисипи. Книга первая, часть первая, глава первая. Санкт-Петербург, декабрь 1786 года. Женщина, сидящая за столом, внимательно прочитала написанное внесла несколько поправок в текст и отложила документ в сторону. За окном сгустилась темнота. Приятный вечер давно закончился, и наступило время ежедневной ночной работы. Стекла бил налетавший из Финского залива ветер, стучавший снежной крупой и мелкими льдинками, невольно отвлекая от нескончаемого перечня важных и не очень дел. Хотя у императрицы все дела важные, других у нее и не бывает. На календаре стоял декабрь 1786 года. Протянув руку к неуменьшающейся пачке бумаг, она взяла следующую, лежащую сверху. Это оказался очень интересный документ, называемый достаточно длинно и несколько заковыристо. Записка графа Воронцова и члена коллегии иностранных дел действительного статского советника графа Безбородка о правах России на острова и земли, открытые русскими мореплавателями в Тихом океане и необходимости объявления об этом морским державам. Ознакомившись с документами, императрица задумалась. Она достаточно хорошо знала поднятую проблему, Сама назначала экспедиции по исследованию тех земель, освоение изучения которых издавна было начато русскими казаками, промышленниками и купцами. Проблема заключалась в том, что если раньше до этих земель добирались только русские, то сейчас пришли и иностранцы. Пусть пока только исследовательские экспедиции, такие как третья кругосветная Джеймса Кука, но вслед за ними придут и другие. Об этом и писали президенты коммерц и коллегии иностранных дел. Не доводя свои открытия до сведения всех остальных держав и не утверждая тем самым свое право владения открытыми территориями, Россия в то же время добывала там меха на очень даже приличные суммы, которые могла потерять. Речь шла о побережье Америки, протянувшемся на север от 55 градусов 21 минуту северной широты, Алиутских и Курильских островах. И теперь могла возникнуть ситуация, что иностранцы, не зная, что эти земли принадлежат России, постараются объявить их своими. подобная чревато в дальнейшем значительными неприятностями вплоть до военных столкновений всех заинтересованных сторон. Да и места провослов, русских промышленников и купцов следовало защитить от доступа иностранцев. С другой стороны, объявление своих прав на новые земли может привести к конфликтам с иностранцами, в первую очередь с Англией и Испанией. Англичане очень ревниво относятся к любым владениям чужих стран в дальних краях, а испанцы считают всю американскую землю чуть ли не своей собственностью. Обдумывая эту проблему с разных сторон, императрица принимать решение не торопилась, принявшись за работу над следующим документом. На другой день, во время доклада о текущих делах графом Безбородка, она спросила его. «Александр Иванович, ты бумагу мне вместе с графом Воронцовым прислал? Что так вдруг вы оба обеспокоились этими землями?» Тут ведь что самое страшное, Ваше Императорское Величество? Мы всегда беспокоимся за свои земли, и потому готовы отправить на их защиту любые войска. А вот англичане больше внимания уделяют морским границам и заморским колониям. Именно они дают им силу. Петр Алексеевич такое положение понимал, поэтому его интересовали не только сухопутные колонии, но и морские. Он и строил флот для противодействия любым врагам на море, И защита своих морских границ Да вот только забыли мы его наказы И сейчас наши восточные границы Остались без защиты А это чревато тем Что в скором времени Мы будем иметь там английские колонии А значит нам опять будут Навязывать свою волю И мешать разговаривать с остальным миром Вот в чем самая главная опасность Небрежения восточными границами Побить нас там Ни у кого не получится Но вред принести и напакостить, лишив пушному промысла, вполне смогут. Вот поэтому и появилась эта бумага, чтобы ты в курсе была, матушка. Понятно твое беспокойство, Александр Иванович. Так что ты мне еще хотел сообщить? И императрица продолжила ежедневный разбор текущих дел. Следующим ее собеседником стал вице-президент адмиратейств коллегии граф Чернышов. «Здравствуй, матушка Екатерина Алексеевна. Звала? Чем служить могу?» «Проходи, Иван Григорьевич. Вот прочитай записку, кою мне прислали Воронцов и безбородка. Скажи, что думаешь об этом?» «Все правильно тут, матушка, написано. Еще Петр Алексеевич отправлял людишек на поиски новых земель и дорог в Америку. Ведь много земель нашли, да под нашу руку привели». И Америку ту самую нашли, и до Японии добрались, и в Китай дорогу проложили. Да вот только мы об этом знаем, а остальным сие неведомо. А все заморские Джеймсы Куки, придя в наши края, считают, что они первые сюда пришли и объявляют их своей собственностью. Так что защита там нужна, а кроме флота в тех местах ее никто не обеспечит. А чужаки будут пытаться под себя новые земли подвести. И другая польза будет. Морячки наши совсем застоялись, плавают только в местных морях, а агрецкие по всему свету шастают, потому и считают себя самыми умелыми. Так что надо и нам такую практику принимать, учить своих морячков. Петр Алексеевич всегда это в первую очередь требовал. Да вот денег на такую учебу у нас не хватает. Значит, граф, считаешь, что корабли послать туда надо? чтобы они земли наши охраняли. А не боишься, что с англичанами воевать придется? Или с испанцами? Ничего, матушка, не запугают они наших морячков. Многих бивали. Повоюем с Божьей милостью и с этими. Агрецкие земли все, тех мест далеко расположенные, в такую дорогу на край света больше двух кораблей обычно не отправляют. А нам надо отправить четыре тем более там наши берега, и подмогу людишками всегда можно получить. Да и корабли самим в тех местах начать строить, для кой надобности мастеров можно отсюда или с Архангельской взять. Да, это ты верно рассудил, только вот казна-то наша не бездонная. А ты, матушка, тем кораблям задание дай, чтобы они нашли, как расходы на экспедицию уменьшить. Ведь все новые агрецкие земли в казну доход дают. А в тех морях мехов взяло много можно добывать. Местные купцы за один поход все свои затраты оправдывают. Да еще с хорошим прибытком остаются. Это правильная идея. Значит, давай так мы с тобой, граф, решим. Ты думай над экспедицией этой, когда, сколько и на какой срок отправлять будем. Кораблищи, морячков до да командиров нужных подбери. Задачи им определи, да исхитрись, чтоб они затраты оправдали. Подбери нужных ученых и прочих естественно, испытателей. Пусть те земли опишут. Все должны знать, что мы не хуже куков, можем новые территории изучать. А я распоряжусь чтобы коллегия иностранных дел озаботилась по защите наших земель в тех краях. Через несколько дней с коллегией. «Ну что, адмирал», — обратился Чернышов к вице-адмиралу Крузу, «я уже говорил о намерении государыне послать корабли в Восточное море. И вот теперь готов ее указ» по которому коллеги иностранных дел объявят о наших землях в тех местах. Так что надо нам отправлять туда корабли, чтобы защищать их от иностранных ворогов. А кому поручить себе дело? Сам бы пошел. Да ведь не отпустишь. Не отпущу. Тебе здесь забот хватит. А туда надолго идти надо. Может быть, придется там постоянную базу создавать. Ну, моряков у нас сейчас много. «Хорошего командира найти можно», – ответил Круз. «Найти-то можно, но нужен тот, кто этого похода всю жизнь ждал, и не просто ждал, а добивался его, и всячески пытался получить на него разрешение». «Уж не о своем ли любимчике, думаешь?» «Любимчик он или нет, но вот у меня на столе лежат уже четыре его проекта об отправке кругосветных экспедиций. Да и офицер он хороший». Плавал много и в самых разных морях. «Что есть, то есть», — согласился Круз. «Здесь ничего нельзя сказать. Добрый моряк. Голова светлая, храбр, решителен, умен. Зря на рожон не лезет, но и трусы никогда не празднует. Море понимает и любит. Пожалуй, действительно, он будет одним из лучших». «Вот и я так рассудил», — ответил Чижнышов. И как бы мне не хотелось его здесь удержать, но для такого похода он будет лучшим командиром. Так что станет капитан первого ранга Григорий Иванович Муловский теперь начальником этой кругосветной экспедиции. И мы ему доверим защиту русских земель в тех морях. И много ты ему сил дашь? Поболее, чем куку этому. Думаю, отправить четыре корабля, но и задач государственная поставила немало. Возьмут с собой солдатиков. Там, по донесениям купцов, народец не всегда мирно бывает. Да и на новых землях поначалу надо порядок навести. Так что лишними не будут. Надо еще ученых взять, они эти земли должны изучить и сказать, как с них прибыток к казне получить. Ну, об этом потом думать надо. А сейчас, раз мы командира определили, надо задачи для экспедиции назначить. Вот этим мы сейчас и займемся. А потом государыня нас поправит, если что не так сделаем. Дом на Пантанке, Декабрь 1786 года. Стояла глубокая ночь, и большая часть городских жителей мирно спала. Конечно, где-то гремела музыка, по улицам пролетали лихие извозчики, во дворцах и особняках еще играли в карты и танцевали, Пили шампанское, вино и водку, но большая часть тех, кто обеспечивал могущество империи, мирно спали и набирали сил для нового дня. Спокойно спал и мужчина в небольшой комнате, расположенной на втором этаже каменного дома. В помещении была темнота, только светилась лампада у иконы Спасителя. Вдруг икона засветилась. И это свечение, распространяясь по комнате, достигло спящего человека, накрыло его, и после этого стало затухать, отступило обратно к изображению и пропало. На какое-то время в комнате восстановилась ночная темнота. Неожиданный стон прервал сонную тишину, заполнявшую помещение. Спящий мужчина заворочился и опять застонал потом сел на кровати, держась за голову, затем встал и, пошатываясь, дошел до стола, зажег свечи в подсвечнике и огляделся по сторонам. Увидев графин с водой, налил стакан и выпил. По кругу была привычная обстановка. Узкая кровать, скорее даже широкая лавка, на которой можно спать только сильно уставшему человеку, но никак не ради удовольствия. Большой стол с разбросанными на нем бумагами, чернильный прибор и перья. Стул около стола. Еще пара стульев с другой стороны. Все знакомо и привычно. Помотав головой, мужчина гляделся и сам себе задал вопрос. Кто я? И где нахожусь? Сам же и ответил. Я Моловский, Григорий Иванович. 1755 года рождения, русский, капитан первого ранга, решением адмирал всей коллегии назначен командиром первой русской кругосветной экспедиции. Это мой кабинет в доме моего воспитателя Чернышева Ивана Григорьевича. Вчера весь вечер занимался делами экспедиции, тут же и заснул. Мужчина опять выпил воды и вернулся к лавке. Несколько минут сидел, обхватив голову руками и закрыв глаза, после опустил руки и огляделся. Вокруг была незнакомая обстановка, какие-то непонятные формы стулья, больше похожие на музейную мебель, лавки, икона, подсвечник со свечами. Кто я и что это за место? Сам же ответил. Я Синицын Евгений Николаевич. 1983 года рождения, русский, имея несколько профессий, последний слесарь-сборщик моторного завода. Место это мне неизвестно. Еще несколько минут мужчина посидел, борясь с головокружением, но потом не выдержал и упал на кровать. Спасительная темнота заполнила воспаленное сознание.